Если бы аббат Дюбуа увидел эту картину, он мог бы гордиться своей ученицей. Упади сейчас у ног до габера молнии он не был бы так поражен и потрясен, как от поступка своей жены. Смертельная бледность покрыла его лоб, холодный пот выступил крупными каплями. Он стоял неподвижно, молча, точно окаменев. Затем, нечеловеческим усилием, он скинул с себя оцепенение и, наклонившись к своей жене, гневно произнес. Где дети? Пощади, пощади. Я спрашиваю, где дети? Убей меня или прости. Да ответишь ты, ответишь ты, где дети? Я не могу тебе ответить. Не... Ой, ты несчастная, ты... Ой. Так, сядь, сядь. Слушай, жена, извини, я сейчас не выдержал, вспылил. Прости меня за этот невольный взрыв. Но согласись, как-то нелегко после того, как привез детей из Сибири, слышать такой бред. Не спрашивай, я не могу тебе ответить, что с ними сталось, ну... Увы, друг мой. Ох, Ох. Да ну, ну, ну, ну, не до вздохов теперь. Что я должен буду ответить маршалу Симону, когда он приедет в Париж? Обвиняй меня. Я все перенесу. А -а -а. и что же ты скажешь? Я ему а -а -а. скажу, что ты поручил мне детей, ушел по делу, а, возвратившись, не нашел их дома, и что я не могла ответить, где они. А, -а, -а. а больше мне сообщить нечего ни тебе, ни ему, хоть вы меня убейте. Дагабер вскочил со стула. В ответе Франсуазы звучала все та же, самая кроткая непоколебимость. Он открыл окно. Холодный воздух освежил голову. Дегабер взял себя в руки и сказал. «Я так понимаю, что их здоровью ничего не угрожает». «О нет, они совершенно здоровы». «Они вернутся сюда». Не знаю. Я только одного понять не могу. Какой тебе интерес? Ну, какой тебе интерес скрывать все это от меня? А? Я не могу поступить иначе. Ах ты, господи. Ой, надеюсь, ты переменишь свое мнение, когда я открою тебе одну вещь. Слушай, да. если эти девочки не будут мне возвращены накануне... 13 февраля то я буду поставлен относительно дочерей маршала Симона в положение вора и грабителя. Слышишь ты, грабителя, Ой, употребить невероятные усилия, чтобы привести их к сроку в Париже, наткнуться на такую глупую стену непонимания. Я, я хотел вручить их отцу вместе с наградой и сказать, вот они, ваши девочки.